Глава семнадцатая. С небес зазвучал голос Эдмунда Кирша, и прохладная лужайка в недрах музея Гугенхайма затихла. Сотни людей, раскинувшихся на одеялах, смотрели в сияющее звездное небо. Роберт Лэнгдон, лежа в центре поляны, испытывал непонятное волнение. Давайте сегодня снова станем детьми, заговорил Кирш. Посмотрим на звезды и откроем наше сознание новым перспективам. Напряжение публики росло. «Сегодня мы первооткрыватели», — продолжил Кирш. «Оставим все позади. Устремимся в безграничный океан, где нас ждут новые земли, которых никто никогда не видел. Почувствуем дрожь в коленях и благоговейный трепет такой, когда вдруг понимаешь, что мир куда больше, чем могло присниться нашим мудрецам. Распахнем сознание!» «Впечатляет», — подумал Лэнгдон. Интересно, это запись, или он прямо сейчас читает текст за кулисами. Друзья мои, гремел в небесах голос Кирша, мы собрались, чтобы узнать о великом открытии. Прошу вас, наберитесь терпения. Сегодня произойдет переворот в истории человеческой мысли, и очень важно прочувствовать контекст, в котором он происходит. Постепенно начал нарастать гул. Лэнгдон почувствовал, как все у него внутри задрожало от мощных басов из динамиков. Нам нужно подготовиться к великому событию, и поможет нам в этом знаменитый ученый, настоящая легенда в мире символов и кодов, знаток истории, религии и культуры. И мой дорогой друг, дамы и господа, встречайте, профессор Гарвардского университета Роберт Лэнгдон. Раздались бурные аплодисменты. Лэнгдон с удивлением приподнялся на локте. Звездное небо над головой вдруг превратилось в большую и переполненную аудиторию. по которой под восхищенными взглядами студентов в пиджаке марки «Харрис Твитт» расхаживал Роберт Лэнгдон. «Так вот она моя роль», — подумал Лэнгдон, устраиваясь поудобнее. «Для древних людей», — говорил с экрана кверху Лэнгдон, «вселенная была полна тайн. Многое не поддавалось пониманию, и наши предки создали целый пантеон богов и богинь, чтобы объяснить то, что... Перед чем разум был бессилен: гром, землетрясение, приливы и отливы, извержение вулканов, чума, бесплодие и даже любовь. Сюрреализм какой-то, подумал Лэнгдон, слушая самого себя. Древние греки считали, что шторм на море вызван гневом Посейдона. Изображение Лэнгдона исчезло с экрана, но голос продолжал звучать. Огромные волны с грохотом прокатились по потолку, сотрясающие вокруг. Лангдон с изумлением увидел, как пенные волы преобразились в заснеженную тундру, по которой измельчилась паземка, повеела холодом. Наступала зима, продолжал Лангдон за кадром. Эта природа оплакивала ежегодное пленение Персефоны подземным миром. На лужайке опять потеплело. Изаснеженный ландшафт постепенно трансформировался в гору, из вершины которой извергались клубы дыма, искры и лава. Римляне считали, что каждая такая гора, говорил Лэнгдон, это дом вулкана, бога кузнеца, который стучит молотом по наковальне внутри горы, и из трубы его горно летят искры и пламя. Лэнгдон почувствовал, как запахло серой. и удивился, насколько искусно Эдмонд превратил обычную лекцию в захватывающее мультисенсорное действие. Извержение вулкана внезапно закончилось. В наступившей тишине снова застрекотали сверчки, над лужайкой повеял теплый ветер, запахло свежескошенной травой. — Наши предки придумали множество богов, — говорил Лэнгдон. Нужно было объяснить не только загадки мироздания, но и вполне житейские тайны. Над головой снова появились звезды, но на этот раз с линиями, очерчивающими созвездия и с изображениями соответствующих божеств. Бесплодие было связано с не милостью богини Юноны. Любовь – это сердце, пронзенное стрелой Эрота. Эпидемия – наказание, которое насылает на провинившихся Аполлон. На потолке появлялись новые созвездия и новые боги. В моих книгах, продолжал Лэндон, я пользуюсь термином бог пробела. Когда у наших предков возникал пробел в понимании того или иного явления природы, они заполняли его соответствующим богом. Вверху появился многофигурный коллаж из изображений и статуй древних божеств. Для бесчисленных пробелов в знаниях требовались бесчисленные божества. Но вот прошли века и настало время науки. В небесах возник коллаж из математических знаков и физических формул. Наши знания о природе ширились и росли, пробелов становилось меньше, и пентагон постепенно пустел. Изображение Посейдона на потолке медленно отошло на второй план. Мы узнали, продолжал Лэнгдон, что приливы и отливы обусловлены фазами Луны, и Посейдон стал не нужен. Изображение Посейдона с легким хлопком развеялось в дым. Как известно, подобная ученость постигла всех древних богов. Один за другим они умирали, ибо наш крепнувший разум уже не нуждался в их помощи. Изображения богов вверху стали меркнуть одно за другим: бог грома, бог землетрясения, бог населяющий чуму. Но не надо думать, говорил Лэнгдон, пока боги исчезали с небес, что они безропотно уходили во тьму. Растравание с Богом сложный и долгий процесс. Верования глубоко коренятся в наших душах. Они впитываются с детства благодаря родителям, учителям, священникам. Религиозные взгляды изменяются на протяжении жизни нескольких поколений, и часто это сопровождается ужасами и насилием. Раздались воинственные крики и звон мечей. Боги один за другим продолжали исчезать. Наконец на небесах осталось изображение одного Бога. «Суровое лицо, развивающаяся белая борода». «Зевс!» — торжественно провозгласил Лэнгдон. «Царь богов! Самый грозный и почитаемый в языческом пантеоне! Зевс дольше других держал оборону. Он бился не на жизнь, а насмерть, чтобы не дать погаснуть свету своему». Как, впрочем, в свое время бились те боги, на смену которым он пришел. Наверху появились изображения Стоунхенджа. Шумерских зиккуратов, великих египетских пирамид и снова вернулся Зевс. Почитатели Зевса так стойко выдерживали натиск христианства, что новые побеждающие религии ничего не оставалось, как сделать лицо Зевса лицом своего нового бога. Бородатый Зевс постепенно трансформировался в Бога Творца с фресками Микеланджело сотворения Адама на потолке Сикстинской капеллы. Сегодня мы не верим рассказам подобным биографии Зевса, якобы вскормленного молоком козы и получившего силу от одноглазых чудовищ циклопов. Теперь это называется мифологией, собранием причудливых фантастических историй, позволяющих лучше понять мир, в котором жили наши суеверные предки. На потолке появилась фото-пыльная библиотечная полка с кожаными корешками томов, старинные книги с мифами о божествах природы, Баали. Иштар, Осириси и множестве других. «Сегодня все обстоит иначе», — провозгласил Лэнгдон. «Наши взгляды изменились». Вверху замелькали новые образы. Бездонные глубины космоса, электронные чипы, медицинские лаборатории, ускорители элементарных частиц, ревущие реактивные самолеты. «Мы интеллектуально развиты и технологически продвинуты». Мы больше не верим в кузницу, в недрах вулкана или в бородача с трезубцем. Мы не похожи на наших суеверных предков. Или похожи, — прошептал Лэнгдон почти в унисон с записью. Или похожи, — тут же прозвучало сверху. Мы считаем себя современными, образованными. Но и сегодня мировые религии призывают верить в чудеса. Воскресенье, непорочное зачатие, гнев божий. насылающие чуму и наводнения, ожидающие нас после смерти адские муки или райское блаженство. Лэнгдон говорил, а на потолке появлялись знакомые христианские сюжеты: воскресение, Дева Мария, Ноя в ковчег, раступившиеся воды Красного моря, картины ада и рая. Попробуем представить, продолжал Лэнгдон, как посмотрят на нас историки и антропологи будущего с точки зрения достижений своего времени. Не покажется ли им наша эпоха с ее религиозными верованиями темной и непросвещенной? Не посмотрят ли они на наших богов так, как мы смотрим на Зевса? Не задвинут ли они наши священные тексты на пыльную полку истории? Вопрос повис в наступившей темноте. Напряженную тишину нарушил голос адмондакирша. Именно так и будет, профессор, пророкотал он откуда-то сверху. Я верю, что все будет именно так. Грядущие поколения будут сидеть и ломать голову, но как же мы с нашей наукой и технологиями могли верить в то, чему сегодня насучет религия? Голос Кирша креп. В небесах сменялись картины, а Дамыева, женщины в паранджах, босой индус, шагающий по горящим углям. Я уверен, продолжал Кирш, узнав про наши обряды, будущие поколения определенно решат, что мы жили в темные времена. И в качестве доказательства укажут на наше верование. Бог сотворил человека в чудесном саду. Всемогущий Творец повелел женщине скрывать лицо. И в честь богов мы время от времени должны поджигать себе пятки. На потолке быстро замелькали кадры различных религиозных церемоний: от изгнания бесов и крещения до чудовищного пирсинга и сжигания жертвенных животных. Слайд-шоу закончилось душераздирающим видео. Индийские служители культа сбрасывают ребенка с пятнадцатиметровой башни. Человек в белом отпускает младенца, то отлетит с высоты и падает на растянутый холст, который радостные люди держат внизу как пожарный тент. Церемония в храме грешный швор, подумал Лэнгдон. Считается, этот обряд наделяет ребенка умом и здоровьем. Кошмарное видео наконец закончилось. В полной темноте гремел голос Кирша. Как могло случиться, что сознание современного человека, способное к точному логическому анализу, мириться с религиозными верованиями, противоречащими элементарной логике? Над головой снова появилось звездное небо. Ответ на этот вопрос, продолжал Эдмунд, оказался очень простым. Не ирония, догадался Лондон. Человеческий мозг, произнес Эдмунд. Почему он верит в то? Во что хочет верить? Вверху появилось изображение мозга. Пульсирующие узелки посылали электрические импульсы по светящимся волокнам к другим узелкам. Наш мозг, продолжал Кирш, это органический компьютер, и у него есть своя операционная система, набор правил, которые упорядочивают хаотический поток информации, поступающий в течение дня: разговоры, обрывки музыкальных фраз, полицейские сирены, вкус шоколада. Несложно понять, что поток входящей информации пестр и разнороден, а мозг должен во всем разобраться. На самом деле, операционная система мозга и предопределяет наше восприятие реальности. К несчастью, тот, кто написал программу для операционной системы нашего мозга, обладал странным чувством юмора. Строго говоря, это он виноват в том, что мы верим в самые невероятные вещи. Синапсы исчезли. И в мозгу стали тесниться знакомые картинки: астрологические карты, идущий по воде Иисус, основатель саентологии Рон Хаббарт, египетский Асирис, индуистский бог Ганеша с четырьмя руками и головой слона, мраморная статуя Девы Марии по щекам которой текут настоящие слезы. Как программист я спрашиваю себя, почему наша операционная система выдает такие странные результаты? Исследовав эту систему, мы обнаружим, что она построена на двух принципах. Над головой появилась гигантская надпись. «Избегай хаоса! Наводи порядок!» «Вот корневая программа нашего мозга», — продолжал Эдмонд. «Именно к этому она стремится. Победить хаос! Установить порядок!» Помещение вдруг наполнили беспорядочные звуки, как будто ребенок бессмысленно колотил по клавишам фортепиано. Лангдон и остальные гости непроизвольно напряглись. Перекрывая какофонию, Кирш продолжал. «Бессмысленное бренчание на пианино невыносимо, правда? Но вот те же ноты, расставленные в определенном порядке!» Мучительный шум прекратился, и в зале зазвучал лунный свет Дебюсси. Лангдон почувствовал, как мускулы расслабляются, и напряжение зала быстро развеивается. Наш мозг ликует, снова заговорил Кирш. Но ведь это те же самые ноты и тот же инструмент. Дебеси создал порядок. Такое же удовольствие мы испытываем, когда находим нужный фрагмент пазла или выравниваем картину, висящую на стене. Наша предрасположенность к порядку записана в ДНК, поэтому неудивительно, что многие считают самым гениальным изобретением компьютер. Машину, которая специально создана для того, чтобы преобразовывать хаос в порядок, неслучайно компьютер по-испански называется орденатор, что в буквальном переводе означает упорядочиватель. Вверху появилось изображение огромного суперкомпьютера и одинокого молодого человека у монитора. Представьте, что у вас есть супермощный компьютер с доступом ко всей информации мира. Вы можете задать ему любой вопрос. Предположим, мы задаем ему один из двух фундаментальных вопросов, которые волнуют человечество с тех самых пор, как мы обрели способность мыслить. Молодой человек постучал по клавиатуре, и на мониторе появился текст. Откуда мы? Что нас ждет? Другими словами, мы спрашиваем компьютер о нашем происхождении и нашей судьбе, и получаем ответ. На мониторе замигали слова: для точного ответа недостаточно данных. Не очень информативно, сказал Кирш. Зато честно. Зрители снова увидели изображение человеческого мозга. А если мы спросим вот этот маленький биологический компьютер, откуда мы, ответ будет совершенно иной. Мозг стал продуцировать череду религиозных образов: Бог, создающий Адама, Птолемей, лепящий из глина первого человека, Брахма, творящий людей из разных частей своего тела. Африканский бог, раздвигающий облака и опускающий двух людей на землю, скандинавские боги, вырубающие мужчину и женщину из деревьев, найденных на берегу моря. А теперь спросим, продолжал Эдмунд, что нас ждет? Появились новые образы: безмятежные небеса, адский огонь и иероглифы из древней египетской книги мертвых, высеченные на камне астральные проекции, греческие иллисейские поля блаженных. Каббалистические описания переселения душ Гильгульне Шамот, буддистские и индуистские схемы reincarnации, теософические круги страны вечного лета. Для человеческого мозга, объяснил Кирш, любой ответ лучше отсутствия ответа. Для нас невыносимо оказаться в ситуации недостаточно данных. Поэтому мозг изобретает недостающие данные и предлагает нам, если не сам порядок, то иллюзию порядка. Мифы, философские и религиозные системы так или иначе объясняющие необъяснимое. Религиозные образы продолжали плыть над головами, а Кирш говорил все более воодушевляясь. Откуда мы? Что она ждет? Эти два фундаментальных вопроса человеческого бытия долгие годы не давали мне покоя. Я пытался найти ответа на них. Эдманд сделал паузу с печалью в голосе и продолжил. К несчастью, миллионы верующих считают, что знают ответы на эти фундаментальные вопросы. И поскольку разные религии отвечают на эти вопросы по-разному, то все свелось к выяснению, какой рассказ о Боге единственно верный. На экране вверху загрохотали взрывы, артиллерийские и минометные обстрелы, кровавый фотомонтаж религиозных войн, несчастные беженцы, оставшиеся без крова и семьи, тела мирных жителей. История религий – это история непрекращающейся взаимной вражды: враждеть иистов, христиан, мусульман, евреев, индуистов, иистовых последователей любой религии. Но единственное, что объединяет нас всех, – это стремление к миру на земле. Грохочущие образы войны исчезли, и появилось мерцающее звездами безмятежное небо. Только представьте, что мы вдруг волшебным образом получили ответы на основополагающие вопросы нашей жизни. Представьте, что эти ответы очевидны всем и ничего не остается, как принять их с распростертыми объятиями всем и каждому. Вверху появилось изображение священника. Он молился, закрыв глаза. Духовные вопросы всегда были введении религии, которая предлагала нам слепо верить в то, что не выдерживает элементарной критики. Замелькали образы молящихся, закрыв глаза верующие шептали, пели, били поклоны. Вера, говорил Эдмунд. По определению предполагает принятие чего-то невидимого и неощутимого, чего-то такого, что не поддается проверке и не требует фактических доказательств. И естественно, мы верим в разное, потому что вера не порождает универсальной истины. Однако Калаш на потолке сменила одна единственная фотография. Студентка внимательно смотрит в микроскоп. Наука антитеза веры, продолжил Кирж. Наука, опять же, по определению «Основана на физических доказательствах. Она отвергает двусмысленности и суеверия и предпочитает факты. Если наука дает ответ на вопрос, то этот ответ универсален. Он не разделяет человечество, а наоборот сплачивает». На экране появились фотографии НАСА, ЦЕРН, другие лаборатории. Ученые разных национальностей, радостно улыбаясь, обнимались, отмечая очередное открытие, очередной шажок в познании природы. «Друзья мои!» почти шепотом заговорил Кирш. В моей жизни я сделал много точных прогнозов, и сегодня хочу поделиться с вами еще одним. Он сделал медленный глубокий вдох. Эра религии подошла к концу, наступает эра науки. Позаду прокатился изумленный Гу. Сегодня человечество сделает квантовый скачок. У Лангдона по спине побежал холодок. Неизвестно, в чем заключалось таинственное открытие Кирша. Но одно очевидно: только что Эдмонд объявил войну всем религиям мира.